А если двигатель опять развалится, в ней один у товарища Келдыша есть почти готовый двигатель, который развалиться в принципе не может. То есть может, если слесарь криворукий на сборке попадется, вдобавок слепой и в стельку пьяный. Я параметры двигателя посмотрел, получается, что при нынешнем весе самолета-снаряда он свои четверть тонны полезной нагрузки унесет километров за 500. А если потяжелее изделие сделать, по предварительным прикидкам, я опять под параметры 5-10 прикидывал, при стартовом весе в 10 тонн 2 тонны можно будет отправить при высоком старте, то есть километров с 12 над землей в общем, на пару тысяч километров где-то, минимум. Вот что, Владимир Николаевич, вы ко мне завтра, часиком к 2, зайдите, или пришлите кого-нибудь. Я вам приказ о проведении работ по машине со складным крылом подготовлю, только учтите, я приказ сильно в общих чертах сформулирую, Так что если вы попутно сделаете машину для воздушного старта, да еще с дальностью километров под тысячу в общем, за такую самодеятельность вас никто не накажет, и в растрате государственных средств не обвинит. То есть вы, конечно, сразу растрачивать не начинайте. Сначала принесете мне промежуточные результаты, с указанием путей дальнейшего машины совершенствования, мы это обсудим, поругаемся конечно, и друг с другом и с представителями флота и ВВС. Ну, надеюсь, вы поняли. Бюрократия, наше все и лучше все же сами зайдите. А с Мстиславом Всеволодовичем я тоже, думаю, к этому времени побеседовать успею. В стране жрать нечего, а авиаторы всякие самолеты придумывают, тратя на это огромные деньги. Впрочем, сожратвой все же стало во второй половине лета полегче. Из частных огородов урожай подоспел, и за граница нам помогла. Немножко, и далеко не бесплатно, но помогла. И, главное, за границей решила, что и дальше помогать будет. Потому что маленькие дешевенькие самолеты это не только удобный транспорт, но и веская прибавка уловов для Перу и урожаев, для Аргентины. С уловами все ясно было. С самолета косяки перуанской хамсы видны прекрасно. корабликам теперь впустую сеть и в море мочить не приходится. А с урожаями все было несколько сложнее, но тоже объяснимо. Вредителей в полях много. А с неба так удобно этих вредителей геноцидить с помощью ДДТ. А так как распылители химикатов ходили в штатную, запрошенную перном, комплектацию деревенского самолета, то это оказывается не только удобно, но и весьма просто. Но это там, за границей, а в СССР появление этого самолета резко изменило картину с пассажирскими авиаперевозками. То есть советские граждане от посыпания полей всякой полезной химии тоже не отказывались, но вот в качестве пассажирского транспорта май 2 оказался вообще вне конкуренции. Конечно, если билет до райцентра стоит всего лишь чуточку дороже, чем на автобусе, а вместо нескольких часов дорога занимает не часы и минуты, народ это очень быстро оценить успевает. Успевает, и начинает выедать мозги местному начальству на предметы «нам такое же надо». Ну а начальство шлет заявки наверх, и план по выпуску Май 2 на 48 год составил даже больше 4500 машин, это даже не считая иностранных контрактов. На предновогоднем заседании Савмина Алексей Иванович высказал свое мнение относительно спущенного сверху плана. МАП в принципе может и больше самолетов произвести, я Май 2 имею в виду. Но есть одна проблема, которую... Как мы поняли, «Газплан» решить пока не в состоянии. Очень простая проблема. Нам для выполнения спущенных планов не хватает одной мелочи. Не хватает всего лишь алюминия. И взять его нам уже просто негде. Глава 13. Если бы речь шла о чистом алюминии, то для авиапрома в СССР его бы изыскать смогли, даже с учетом того, что почти 90% производимого в стране металла шло в энергетику, главным образом для изготовления проводов. Но для алюминия авиационного кроме собственно алюминия требовалось много чего еще, то есть еще 59 других веществ, в количествах от граммов до многих сотен и даже тысяч тонн, а вот с сопутствующими материалами дела обстояли крайне неважно, хотя бы потому, что некоторые из них в производстве требовали электричества в разы больше, чем просто алюминий а с электричеством в стране было весьма паршиво, и никакие газомоторные электростанции на списанных авиамоторах проблему решить были не в состоянии. Поэтому на очередном заседании спецкомитета было принято несколько важных решений по части энергетики, и, в частности, были подготовлены постановления о строительстве трех новых ГЭС в Сибири. Новосибирской – на 500 мегаватт, со сроком ввода в эксплуатацию в 1952 году, Красноярской – на 4000 мегаватт, Со сроком ввода в эксплуатацию в 54-55 и братской, с теми же параметрами, что и у Красноярской, с последними двумя сроки получились расплывчатыми, потому, что еще даже не было выбрано точное место строительства, так как исследования были не закончены, а с Новосибирской все было ясно, и даже проект уже полностью готов, а решения принимались на заседании спецкомитета просто потому, что электричество требовалось не для производства алюминия или других ценных металлов для авиации, а для установок по обогащению урана. Очень много энергии требовалось, но и авиацию правительство не забывало, то есть члены спецкомитета забывали. Лаврентий Павлович по авиационным вопросам созвал специальное совещание, нам которым рассматривался вообще-то лишь один вопрос. Итак, нам необходимо точно знать, когда страна получит новые бомбардировщики, удовлетворяющие требованиям Генштаба. Что скажете, товарищ Петликов? «Моя позиция после отправки вам отчета по текущим проектам не изменилась. С существующими двигателями создать машину с желаемыми параметрами просто невозможно. То есть вы считаете, что наши двигателисты плохо работают? Напротив, я считаю, что они работают прекрасно. Мы эти вопросы очень детально обсудили с товарищем Кузнецовым, с товарищами Климовым, Микулиным и Люлькой. А где результаты?» Берия повернулся к двигателистам где хотя бы проекты нужных нашим конструкторам двигателей. Проекты есть, Лаврентий Павлович, негромко ответил Архип Михайлович, материалов для двигателей еще нет. Если очень кратко, то для изготовления двигателей с параметрами, необходимых товарищам Петлякову и Месищеву, требуется всего лишь понять температуру в камерах сгорания примерно на 200-250 градусов. Причем это не абстрактные расчеты, а результаты проведенных натурных исследований и испытаний. Проблема лишь в том, что в таких условиях лопатки горячих турбин, изготовленные с использованием существующих материалов, выдерживают минут 10 работы, а затем просто ломаются. То есть виноват ВИАМ? Опять нет, ВИАМ сейчас ведет исследования в области создания новых, гораздо более лучших материалов и способов их обработки. Но, и я в этом более чем уверен, быстрых результатов они дать не могут просто потому, Что необходимое для таких исследований и оборудования они получают с огромными задержками, а некоторые их заявки просто отклоняются из-за, как я смог лично прочитать в одной из резолюций госснаба, завышенной стоимости запрашиваемых материалов, что не укладывается в выделенный бюджет института, что вы хотите этим сказать, в голосе Берии послышалась сталь, в переводе на простой язык. У ВИАМа недостаточное финансирование раз, и два, их требованиям установлен слишком низкий приоритет. Но эта проблема в принципе решаемая, добавил Месищев, а вот с отдельными материалами, я бы сказал, стратегического назначения, я даже не представляю кто может проблемами заняться, с какими, например, ВИАМ разработал несколько очень интересных алюминиевых сплавов, применение которых для того же п 12 позволило бы сократить вес машины на тонну а то и на полторы, но где взять необходимые для производства сплава компоненты. Вы мне пусть вем, Лаврентий Павлович повернулся к сидящему тут же директору института, подготовить список этих компонентов, мы дадим соответствующие задания геологам. Да, а для разработки сплавов вы где эти компоненты взяли, нельзя ли там их добычу и производство каким-то образом нарастить, если требуется доразведать месторождение. Нарастить-то добычу чисто технически вообще ни малейших проблем не составит, криво усмехнулся тот. Однако известные нам месторождения, способные полностью обеспечить и нужные авиапрома, и потребности предприятий спецкомитета, находится не в СССР, и где же, я думаю, что с помощью внешторга, в Восточном Туркестане. Кроме того, там же, по нашим сведениям, есть и другие месторождения, в которых присутствуют металлы, остро необходимые для других работ по тематике спецкомитета. Есть мнение, я разговаривал с геологами, которые предоставили нам образцы для исследований, что и по основному сырью район весьма перспективный, но это лишь частное мнение парочки полевых геологов, а вот потому же не убил. Я услышал вас, спасибо. А относительно двигателей я хотел бы получить ответ на такой вопрос. Насколько мне известно, усилиями ВМ разработаны методы повышения долговечности турбинных лопаток в разы. С использованием этих технологий насколько можно улучшить параметры двигателей? Разрешите мне, поднял руку Павел Соловьев. Эти новые технологии действительно улучшают параметры лопаток. Но это не касается их долговечности. Отливка заготовок в охлаждаемых формах резко, в разы сокращает вероятность их обрыва. А что же касается эксплуатационной долговечности, то тут никакого прорыва пока нет. Да и сложность обработки заготовок существенно возрастает, например из-за внутренней структуры получаемых отливок увеличивается количество брака при высверливании охлаждающих каналов лопатки. Этим, безусловно, окупается резким снижением аварийности при относительно незначительном удорожании готовых изделий, но вот поднять температуру эта технология не позволяет. Точнее, у нас были проведены довольно многочисленные эксперименты, можно повысить температуру градусов на 50, но скорость термических разрушений. Я хочу сказать, что при улучшении тяговых характеристик двигателя примерно на 5% ресурс турбин сокращается в пятеро. Да, это... Конечно, недопустимо. А насколько увеличивается процент брака при изготовлении лопаток по новой технологии? Весь прирост брака происходит при сверлении охлаждающих каналов. Примерно каждая пятая лопатка идет в брак. Но ведь при обрыве лопатки теряется не лопатка, и даже не двигатель, а самолет целиком. Поэтому отказываться от разработки ВИАМ мы не собираемся. Сейчас наши технологи совместно со специалистами ВИАМ продумывают более совершенные варианты сверления. Надеюсь, что они проблему решат. А спрашивать товарища Мясищева про реактивную машину сейчас, как я понимаю, вообще смысла нет. Ну что же, объявим перерыв. Товарищи авиаконструкторов на сегодня отпустим. А после обеда я хотел бы выслушать предложение по ускорению работы упомянутых сейчас лабораторий ВИМ и отсчет ЦЭМ по уже проведенной работе. То, что институт назывался институтом авиационных материалов, могло ввести в заблуждение разве что самых тупых иностранных шпионов. А основной областью деятельности института сейчас были работы по заданиям спецкомитета. И ни малейшей дискриминации заказов института вообще-то не было, правда лишь в тех случаях, когда такие заказы шли с соответствующим грифом. А вот то, что шло без грифа, действительно довольно часто контролирующими органами откладывалось в долгий ящик, просто потому, что на все хотелки ученых в стране денег не хватало. В СССР вообще лишних денег не было, поскольку каждую случайно высвобожденную копеечку страна отправляла на работы спецкомитета. Но если в самом спецкомитете какие-то работы получалось провести дешевле, то это приносило стране огромную пользу. Причем вовсе даже не в плане сделать бомбу подешевле, а для развития всей экономики. Не только потому что экономия пары процентов в ядерном проекте высвобождала для этой экономики миллиарды, а потому, что дешевая атомная технология становилась применимой и в совершенно неатомных отраслях. Впрочем, это касалось всех отраслей военно-промышленного комплекса. Совершенно случайно всплывшая информация по месторождениям в восточном Туркестане очень заинтересовала Лаврентия Павловича и он немедленно отправил группу геологов на доразведку вроде бы найденного парой молодых геологов месторождения. Действительно, детальной информации о месторождении необия не было, да и геологи те искали вовсе не Ниобий, а образцы минералов буквально на всякий случай с собой оттуда привезли. Но образцы оказались очень интересными, и ряд сотрудников спецкомитета были озадачены оценкой экономического эффекта. А когда этот эффект был оценен, причем уже собственно физиками, занимающимися бомбой, то политические расклады резко поменялись. По самым скромным подсчетам, докладывал Лаврентий Павлович Иосифу Виссарионовичу, добыча этих материалов в восточном Туркестане принесет стране средств практически столько же, сколько мы сейчас тратим на весь спецпроект. А затраты на создание всех необходимых шахт, карьеров, заводов по переработке вы учли? В целом, да. К тому же, если их производить не единоразово, группа в Газплане произвела расчет проекта только по добыче и переработке не обе. так вот если вложить примерно 200-250 миллионов в развитие добычи, что можно в принципе сделать в течение следующего лета, то стоимость массовых самолетов даже не так. Действительно, сухой вес того же п 12 уменьшится почти на полторы тонны, что даст прибавку дальности на полтысячи километров, но использование этих же сплавов только в гражданской авиации даст экономический эффект около 100 миллионов в год. Я уже не говорю о том, что прилично улучшатся характеристики самолетов боевых. Это интересно, у вас уже подготовлены проекты контрактов с Восточным Туркестаном, я и о другом. Мы повторно проанализировали результаты прежних геологических экспедиций, и теперь у нас есть очень веские доводы предполагать, что там имеются довольно богатые запасы урановых руд. Я имею в виду, что запасы в разы, а возможно и на порядке превышающие то, что сейчас найдено в Германии. Поэтому к предложению правительства Восточного Туркестана мое отношение существенно поменялось, и, если бы меня спросили об этом сегодня, я бы его немедленно принял. Еще бы и приплатил этим ребятам изрядно. Ну, насчет приплатить... Так у тебя зарплата не столь велика, а насчет принять у тебя это экономическое обоснование в письменном виде где-то есть, вот, держи, тут, конечно, без мелких подробностей, но экономику считал товарищ Струмилин, если подробности потребуются, то все вопросы к нему. Струмелин считать умеет, а руководство Восточного Туркестана в марте собирается прибыть на переговоры в Хабаровск. Может быть их лучше в Москву пригласить, товарищ мара не поедет в Москву. Это смотря зачем, мы думаем, у нас найдется чем его заинтересовать. Евгений Михайлович Каменев с большим интересом читал свежий выпуск бюллетеня научно технической информации», присланный в лабораторию из Гонти. Вообще-то выпуск Бюллетеня ничего по тематике нынешней работы не содержал, но ведь нужно время от времени жать мозгам и отдохнуть. А новости из мира авиации в последнее время были с каждым днем все интереснее. Например, новость о том, что начались регулярные полеты из Москвы в Ленинград новенькой пассажирской машины на 48 пассажиров. И теперь в Ленинград можно было меньше чем за полтора часа долететь. Причем практически в любое удобное время. Согласно расписанию, указанному в Бюллетене, ежедневно будет выполняться по 4 рейса, а в субботу и воскресенье – вообще по 6. Следующая новость его заинтересовала меньше. В реферате говорилось о новом авиадвигателе, разрабатываемом для небольших самолетов. Но одна цифра в этой новости его заинтересовала. Саня, глянь сюда, обратился он к товарищу по работе. У этих ребят турбина вращается со скоростью в 40 тысяч оборотов в минуту. И что, Саня новостями посторонних наук практически не интересовался. А то, сейчас в Ленинград немцев переводят, которые центрифуги для разделения урана сделать стараются. А это-то тут причем, немцы мечтают ротор весом в пару килограммов докрутить до 30 тысяч, и результата у них пока не видно. А тут турбина весом за центнер на 40 тысячах устойчиво вращается. Я бы с этими мотористами с удовольствием поговорил, а немцев-то с ними пообщаться точно не пустит. А что тебе мешает? Пиши заявку и сараку Константиновичу и катись, куда там катиться-то надо, в Молотов, лети в Молотов. Туда сейчас самолеты дважды в день летают, а можешь заявку и не писать, вон он сам в лабораторию пришел». Так что просто голосом попросись. И Савак Константинович Кикаин вообще-то с центрифугами пытался работать еще с 1942 -го года, но тогда у него ничего не получилось. По нескольким причинам. И средств на эксперименты практически не было. И с материалами было очень грустно. То есть не подходили доступные материалы. По расчетам выходило, что стенку центрифуги нужно было делать из танковой брони толщиной не менее 70 мм, а даже если не говорить о том, Что такую болванку раскрутить было непросто. Было страшно представить, что случится с окружающей действительностью, если подшипник ротора развалится и он ударит по стенке установки. Но информация от молодого ученого жене каменеву все же было всего 37-40-летнему профессору. Он казался мальчишкой, по крайней мере, он так к жене обращался. Кикайну показалось очень интересной. Ну-ка, покажи мне, где там про обороты написано. Так, если редакторы не наврали то сам я тебя в командировку послать, конечно, могу, но на моторном заводе тебя тоже послать могут. Так что не дергайся, я поговорю с теми, кто командировку такую оформит, что никто тебя никуда уже не пошлет. Можешь уже костюм гладить, ботинки полировать, галстук-то у тебя есть приличный. Насколько я знаю, на Кировском заводе уже спецгруппу по этой тематике сформировали, но если мы, если ты свежую идею принесешь, то будет крайне неплохо. Сегодня у нас что, понедельник, в любом случае в следующий понедельник летишь в Молотов, а кто тебе командировку подпишет, за неделю разберемся. В Молотов Евгений Каменев слетал в командировку, которую подписал товарищ Ванников». Но молодому ученому эта подпись помогла не сильно. Занимающийся упомянутым в статье двигателем Павел Соловьев, похожий на подпись, вообще внимания не обратил и с огромным удовольствием делился своими успехами. «Мы этим проектом и занялись только потому, что товарищ Месищев нам поставил очень жесткие ограничения по габаритам. Так что у нас был очень простой выбор – или обороты прибавить, или в габарит не уложиться. Ну мы в габариты уложились, что... Впрочем, уже ни на что не повлияло. В каком смысле? В прямом. Сейчас двигатель в серию запустить невозможно. Тут, если поглядишь, компрессор двухступенчатый, и осевой компрессор уже сам до пяти атмосфер давления поднимает. Но лопатки, чтобы весь двигатель не развалился, мы сделали из -за экспериментального сплава, который нам ВИАМ дал, но оказалось, что в промышленных масштабах этот сплав производить пока невозможно. Там используется скандий, Необи, еще кое-что, что в стране практически не добывается, так что замах у нас получился даже не на рубль, а на сотни рублей, но результат даже на копейку оказался пока недостижим. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему Гонти реферат нашего отсчета в Бюлли поместили. Они все, что им поступает, пишут, а насчет не добывается, это мы посмотрим. Если по нашей тематике эти скандии с необиами потребуются, то добывать начнут так что и вам оно достанется, ладно, спасибо за консультацию, я, похоже, все, что хотел узнать, узнал, командировку у кого подписать, давай ее сюда, я подпишу, и ты это, если что по скандии с обеими прояснится, дай знать, в долгу не останусь. В апреле на срочно созванной внеочередной сессии Верховного Совета единогласно была удовлетворена просьба правительства Восточного Туркестана о вхождении в состав Союза СССР на правах республики. Лаврентий Павлович очень внимательно изучил присланный ему товарищем Кикайном отчет о технической экспертизе возможности изготовления высокооборотных центрифук с использованием новых сплавов и довольно экспрессивно донес краткие тезисы этого отчета до Сталина и Молотова. Те поговорили с товарищами Курчатовым. Хлопиным и Семеновым, с министром химической промышленности Первухиным и министром цветной металлургии Ломака, а затем, в ходе визита правительственной делегации Восточного Туркестана, решили все остальные вопросы, касающиеся расширения Советского Союза. Правда, большой радости населению этого союза расширение немедленно не принесло, ведь новые территории требовалось срочно обустроить, а объяснять в газетах, Зачем нужно тратить миллиарды на создание мощной инфраструктуры в этой горной пустыне никто, естественно, не собирался. Впрочем, в мае в гости у Иосифу виссарионовичу напросился Роберт Людвигович Бартини, и пришел он в кремлевский кабинет с большим свертком, с двумя свертками, просто они был маленький, а второй, действительно большой. Вот, Иосиф Виссарионович, мне тут прислали товарищи летчики подарок для вас, из восточного Туркестана прислали. «Правильно теперь говорите из Уигурской ССР. А что это? Полотенце банное, махровые, Очень хорошие. Сам таким уже пользуюсь. Думаю, и вам понравится. Товарищ Бартини, вы пришли только чтобы мне полотенце подарить. Ну да, но не только. Вот это он показал на большой сверток, полотенце, к использованию пригодное. А вот это он показал на маленький, размером с небольшую бандероль с журналом внутри, точно такое же полотенце» но подготовленные к транспортировке. Там эти полотенца в пресс запихивают, воздух выжимают, чтобы оно много места не занимало. И что, ткацкая фабрика в Урунчи таких полотенец производит до 20 тысяч в сутки, может выпускать. Может, но не хочет. Им их девать просто некуда пока. Но полотенце вес 250 граммов вместе с упаковкой то есть суточный выпуск может составлять 5 тонн, и если эти полотенца раз в два дня оттуда к нам возить на самолете Т-117, собственно, они одну партию так и доставили, когда самолет в горных условиях испытывался. Правда, чтобы из этого блина сделать полотенце снова пушистым, его нужно намочить и снова высушить, но это-то не трудно, а когда такие полотенца появятся в каждом магазине страны, я понял, сколько у вас сейчас машин в летном состоянии. Пока 4. Перевозка одного полотенца из Урунчи в Ташкент будет стоить около 20 копеек, 22 копейки. Одной машины на линии будет вполне достаточно. А если сразу в Москву вести, то сколько доставка стоить будет? Ну, я не считал, думаю, около рубля. Нет, скорее около двух. А сами полотенца, они сколько стоят? Там, в Урунчи, фабрика готова их отпускать примерно рубля по 4. А у Москвы такое полотенце. Сейчас похожие. Но качеством гораздо хуже, по 12 рублей продаются. Хуже потому что в ВОЗ в Уйгурской республике качество хлопка гораздо выше. Однако я думаю, что тут даже не в цене вопрос. Товарищи говорили, что такое полотенце для младенцев. Самолеты ваши сейчас за кем числятся, три залии, они испытания проходят. Один, за нашим таганракским заводом. Свой самолет передавайте в ГВФ целевым предназначением. Я приказ сегодня же составлю, обойдетесь без него какое-то время, я потому и пришел, обойдемся, через месяц у нас еще три машины готовы будут через полтора в конце июня или к началу июля. Вот любите вы, конструктора, про темпы производства преувеличивать, но я не об этом спрашивал, летчики, как я понимаю, будут ваши, без них-то обойдетесь, ну да июля обойдемся, а задачам ли и подготовкой новых, но что всех в июле вернем? Обещать не стану. И, спасибо, ваша идея сейчас нам много проблем снимет. В разоренной после войны стране, где обычное вафельное полотенце шло чуть ли не разряду предметов роскоши, появление в свободной продаже роскошных махровых банных полотенец, да еще разукрашенным рисунками разными, стало, кроме всего прочего, и знаком того, что война уже полностью закончена и страна уверенной поступью идет к коммунизму, ну или еще к чему-то, но явно очень хорошему. Народ особо в измах не разбирался, а власть слова «коммунизм» по пустякам в прессе не трепала, но товарищу Бартини вообще это было неинтересно. Он и к Сталину-то с полотенцем пришел, чтобы показать, что его новый самолет не только танки возить нужен. Правда насчет производительности полотенечной фабрики он ошибся, примерно в четыре раза ошибся, это если про банные полотенца говорить. Однако ткацкие фабрики той, что в Урунчи, не ограничивались. И уже в конце лета на линию встали два самолета, получивших индекс Ба-2, четный, так как нечетные номера теперь по правилам присваивались исключительно истребителям. Военно-транспортная авиация самолеты тоже порадовалась, а по результатам испытаний выдала два новых задания. Первое – танковой промышленности, по поводу изобретения и производства танка весом в 12 тонн, а второе – Роберту Людвиговичу, на предмет изобретения самолета. Который Т-34 по воздуху перетащить сможет, точнее даже Т-44. В задании указывалась масса перевозимого груза в 32 тонны. Владимир Михайлович Месищев, после того как на очередном заседании конструкторов в МАПе все получили новые задания, с усмешкой ТЗ, выданное Бартини прокомментировал. «Роберт Людвигович, я бы на вашем месте в проект пяток тонн резерва заложил. Мне кажется, что в ней ВВС не в курсе» что уже два года Т-54 выпускается, а он 36 тонн весит. А вы откуда параметры этого танка знаете, а ко мне уже вояки, причем сухопутные, с предложениями такую машину сделать, пробовали подъехать. А вы, а я сказал, что если им очень хочется кидаться танками вместо бомб, то они по адресу обратились, потому что мои самолеты на посадку с полной нагрузкой не рассчитаны. Мои взлетели с перегрузом, отбомбились, и на посадку с чистой совестью и пустыми бомбоотсеками. Но это так, в качестве трепа было. А вам-то задание всерьез выписали. Спасибо, Владимир Михайлович, учту. Вот только даже в четырехмоторном варианте с нынешними моторами больше 30 тонн не поднять. Ну, если сильно постараться и с полупустыми баками, то 32 еще можно, а 36. Поэтому закладывайте новые двигатели Микулина. Он обещает в следующем году сделать тубровинтовой на 5 с лишним тысяч сил. А вы, у меня под эти двигатели только модернизация М-12 предполагается, а на боевые. Паша Соловьев, кстати, реактивный двигатель собирается выпустить, с эквивалентной мощностью уже за 7000 Но экономичность, это да, реактивные топлива жрут как не в себя. Так что, Микулин, говорите, надо бы к нему заехать, вы не знаете. Он сейчас в Москве, а куда он денется? Завтра у Шахурина как раз по двигателем коллегия собирается. Бабочки крылышками недолго машут, но ветер, этими крылышками поднимаемый, способен долгие годы тайфуны запускать. Менять климат на планете способен, карты политические перекраивать. Да, с бабочками нужно быть очень осторожными, а то они такого намашут. То есть уже намахали, но то ли еще будет. Глава 14. На параде 1947 года над Красной площадью пролетели полсотни истребителей Гуревича и столько же бомбардировщиков Месищева, а еще дюжина тяжелых бомбардировщиков Петликова. Иосиф Виссарионович счел полезным показать иностранцам, что СССР не только границы свои сможет защитить, но и вломить супостату уже на его территории. Для того, чтобы у буржуинов сомнений не осталось в том, что сможет иностранцам разрешалось не только фотографировать, но и кино снимать. И специально для кино звено машин прошло над площадью и подвешенными торпедами, хотя уже было принято решение с торпедоносцами не связываться. Парад народу понравился, да и на буржуев летающая советская техника определенное впечатление произвела. А еще кое-какая техника никакого впечатления не произвела просто потому, что на парад ее не допустили. Например, в Новосибирске молодой конструктор, он звание конструктора второй степени получил в конце войны только... Яковлевского КБ спроектировал, и даже построил, свой вариант сельского самолета, на этот раз биплана смешанной металлотрепичной конструкции, и отправил машину на испытания в Лии, обещая, что в производстве этот самолет, полетным характеристикам МАИ-2 вроде не уступающий, будет чуть ли не вдвое дешевле. И насчет стоимости самолета он даже особо не наврал, однако две прилетевшие в Москву машины в Лии испытывались меньше недели. Летчики подтвердили, что машина управляется легко, хотя студенческой при взлете и посадке уступает, но все испытатели, а на самолете семеро ведущих пилотов Лии прокатились, не смогли не отметить, что самолет с трепичным крылом в деревенских условиях долго не протянет без довольно сложного обслуживания, груза поднимает все же меньше, до полутора тонн вместо двух студенческих, по скорости, если рассматривать самолет как сельский автобус, тоже заметно отстает, да и обзор из кабины гораздо хуже. А другие специалисты высказали свое мнение уже по экономике самолета. Бензина и масла на тонны километр тратится вдвое больше, обслуживание дороже. Но, главное, студент уже выпускается на отлаженных производствах, а затраты на запуск в серию нового самолета, даже несмотря на почти вдвое более низкую цену планера, а не машины в целом, может окупиться при выпуске уже не менее 5000 таких самолетов. В то время как единственное его преимущество, более простая установка опрыскивателей при использовании его в сельском хозяйстве, вряд ли обеспечит спрос в размерах свыше пары тысяч самолетов. При практически гарантированном отсутствии спроса на него за границей, все же мало кто готов покупать самолеты, которые начнут разваливаться через 3-4 года. А с самолетами, имеющими крылья из тряпок народ уже во всем мире познакомился. На заседании Совета главных конструкторов на котором было, среди прочего, и решение НК озвучено, Петликов, глядя на унылую рожу товарища, решил его слегка приободрить. Олег Константинович, да не расстраивайтесь вы так, машину вы спроектировали все же неплохую, просто но с ней вы просто не на ту поляну решили сесть, промахнулись с назначением машины, вы же ее определили как сельхозник, взамен по два практически, а создали по факту самолет того же класса, что и май, а там уже машина в большой серии идет, и, хотя май и дороже, с отлаженным производством. Так что ваш самолет просто не нужен оказался из-за того, что есть уже в СССР почти такая же машина. А насчет сельхозника, у вас и вес машины, и грузоподъемность, да и цена кукурузнику конкуренцию не составит. Но ведь самолет-то получился лучше. Нет, получилась машина, никому не нужная. Колхозу два летчика не нужны, Колхозу вообще салон лишний. Для пассажиров уже есть Май-2. Мотор, который потребляет в пятеро больше по два бензина, причем авиационного, колхозу тоже не годится. Нет у колхоза авиабензина, а удобрения или химикаты в салон грузить просто неудобно. И вообще, колхозу нужна просто летающая цистерна с крылышками или бункер для удобрения и химикатов, причем заправляющаяся из одной бочки с трактором. Так что подумайте насчет того, что как раз колхозникам требуется, и у вас получится что-то, что народное хозяйство заинтересует. Если вы, конечно, всерьез решили сделать что-то для сельзазавиации. Вообще-то Антонова Петликов оценивал, как авиаконструктора, не очень высоко, и утешал его скорее по привычке. Была у него такая особенность характера, людям хорошие говорить. До этого самолета Антонов успел разработать несколько не самых плохих планеров и скопировать, достаточно терпимо. Германский шторх, то есть считалось, что аист Антонова был скопирован терпимо, поскольку его испытания проводились не в Ли, а на заводе в Каунасе, где изгорели после начала войны, так как их не получилось даже перегнать в тыл, и никто реальных данных по испытаниям этим не владел. Так что новенький сельхозник можно было считать первым именно самолетом Антонова, но он, даже по сравнению со студенческой машиной, имел такое количество того, что вежливо можно было назвать недоработками что в любом случае для запуска в серию пришлось бы машину практически полностью переделать. И в разговоре с Шахуриным Владимир Михайлович основные эти недоработки, и грамотному конструктору буквально с первого взгляда, перечислил. Моторама здесь просто взята от истребителя Гудкова, поэтому ее крепление к фюзеляжу сделано очень нерационально, мотораму придется перепроектировать. Амортизаторы шасси от p 2 для массы самолета получаются слишком жесткие, пропеллер. По чести говоря, это не очень умелая доработка машины Бедунковича, к которой просто прилепили крылья от Штарха. Но я прошу обратить внимание на то, что на испытание самолет предоставлен с простым крылом. А что в этом вас смущает? Почти ничего, кроме, разве что, того, что с крылом от Штарха эта машина окажется не дешевле студенческой, да и придется вообще новый завод строить на манер Зеленодельского, чтобы крылья эти изготавливать. То есть вы считаете что смысла эту машину запускать в серию нет. Я считаю, что в нынешнем виде ее даже до испытаний допускать бессмысленно. Ляпы в конструкции видны невооруженным взглядом. А если вдруг Минсельхас внезапно потребует предоставить машину подобного класса, то проще и много дешевле просто наладить производство исходного деревянного лиг 10 Даже не говоря о том, что ту машину можно выпускать хоть в Харькове, хоть да где угодно, я подозреваю, что если Анатолию Георгиевичу дать соответствующее поручение, то уже месяца через три Ленинград будет выпускать по 2 лик 10 в неделю, причем втрое дешевле машины Антонова. А если ему дать поручение произвести ремоторизацию машины под двигатель Черомского или, что лучше, проектировать машину заново на основе современных материалов. Вы считаете, что Бедункович может сделать самолет лучше этого, но ну, если Анатолий Георгиевич еще в 36-м построил машину не хуже? Пожалуй, вы правы, я с ним поговорю. Однако пока в сельхозавиации преобладали по два, но и новые самолеты довольно быстро меняли лицо деревни. После того, как МАИ-2 стал массово выходить на очень местные авиалинии из села до райцентра и из райцентра до области, колхозники своими силами приступили к постройке аэродромов то есть расчищали ровные площадки, на которых самолетик мог спокойно приземлиться и обратно взлететь, и даже, при возможности, сооружали взлетные полосы с твердым покрытием. Причем вполне себе нормальные такие полосы, иногда асфальтированные, но это поблизости от асфальтовых заводов, а иногда и бетонные, но чаще из упрочненного грунта. Кто первым придумал делать покрытие взлеток на манер землебитных конструкций, осталось неизвестным, Однако прогрессивная технология стала на селе очень популярной. Причем именно популярной она стала из-за того, что на заводе по производству аэродромных машин в Белоруссии начали серийный выпуск передвижных бетономешалок и очень маленьких, весом всего в 4 тонны, дорожных катков. Если в мешалке перемешать землю со свежей известью, а затем эту землю высыпать на ровную площадку и прикатать, то через месяц-другой земля превращается практически в камень. Не самый прочный, но все же. А если в землю добавить немножко цемента, то превращение в камень занимает уже меньше недели. Колхозники эту технику все же не столько для постройки аэродромов использовали, сколько для изготовления простых и дешевых кирпичей. После укатки земля легко пилой на кирпичи разделялась. Но и для аэродромов ее все же использовали, и в одной Белоруссии за лето появилось почти пять сотен деревенских аэропортов. А к осени всю эту технику стали поставлять и в другие республики. Но осенью такие непромокаемые аэродромчики действовали очень даже неплохо. Однако с наступлением зимы все стало довольно грустно. Настолько грустно, что на МАЗе срочно приступили к производству на базе МАЗ-205 снегоочистительных аэродромных машин. Сами грузовики производились с небольшой доработкой. На них вместо стандартного ярославского дизеля в 110 сил ставился самый слабенький из серии двигателей Черомского, уже 200-сильный. Для снегомета отбрасывающего убираемый снег на полста с лишним метров мощности стандартного мотора не хватало. А мотора Черомского хватало даже на то, чтобы снегочиститель полностью убирал слой снега в 20 см толщиной, Двигаясь по полосе со скоростью свыше 25 км в час. Такой мощности для деревенского аэродромчика с полосой в 200 метров было, конечно, немного слишком, а вот для больших аэропортов в самый раз. А еще оказалось, что эти снегочистители и на обычных шоссе очень даже полезны. Для деревни к зиме 1948 -го года в Минске разработали снегочиститель попроще, цепляемый к трактору «Универсал». Правда его пришлось отдельным, собственным мотором оснастить. И крестьяне особой радости от такой механизации не испытывали. Все же зимой, да на тракторе без кабины и с сиденьем из железа работать было не очень-то и весело. Но все же и такое чудо техники позволяло держать сельские аэродромы в рабочем состоянии в течение всей зимы. Так что особенно сильно народ не роптал. А в МАПе инженеры занялись улучшением линейки аэродромной техники. Перед Новым годом Иосиф Виссарионович отдельно встретился с Алексеем Ивановичем. И разговор на встрече шел о новой технике причем шел он на довольно повышенных тонах. «Товарищ Шахурин, тут мне товарищ Яковлев жалуется на то, что вы зарубили разработанный одним из его конструкторов самолет, который может быть очень полезен в народном хозяйстве. Товарищ Сталин, мне, откровенно говоря, уже стало надоедать опровергать высказывания Александра Сергеевича. Его конструктор предложил на испытание самолет, являющийся слегка доработанный, причем в сторону ухудшения». Версии самолета Бедунковича Лиг-10, который прошел все испытания еще в 1936 году, ухудшения произведены в сторону увеличения веса, цены и в части летных качеств машины. Я, ознакомившись с проектом и после совещания с главными конструкторами Министерства, поручил Анатолию Георгиевичу возобновить изготовление этой машины в размере установочной партии, и всего за три месяца в Ленинграде было сделано шесть таких машин, каждая даже с учетом того, что производство шло по временной технологии, то есть практически на коленке, оказался втрое дешевле машины Антонова. А уже проведенные испытания обновленной машины в ЛИИ показали и лучшие, по сравнению с машиной Антонова, летные характеристики. Ну хорошо, а вы можете объяснить, почему Александр Сергеевич так категорически с вами не согласен? У него мнение совершенно иное, и о совещании главных конструкторов он мне не докладывал. Понятно, что не докладывал. Совещались-то в его отсутствие поскольку он лицо крайне заинтересованное в бытность заместителем наркома именно он снял Бедунковича с должности главного конструктора Ленинградского авиазавода, поставив на эту должность как раз Антонова, имея в виду, насколько я понимаю, прибрать завод для выпуска своих уже самолетов. С этим понятно, тогда у меня возникает вопрос, а самолет товарища Бедунковича вы теперь собираетесь массово выпускать, если он... По вашим словам, настолько лучше нет, МАП эту машину тоже выпускать не собирается. Да, она много дешевле, но для местной авиации для гражданской авиации у нас серийно производится МАИ-2, цельнометаллический, который по ресурсу раз в пять превосходит деревянную машину. Да, и сам Анатолий Георгиевич считает самолет полностью устаревшим. У него уже есть предварительные проработки современного самолета, предназначенного именно для сельского хозяйства. И вот эту машину. После, естественно, проведения всех необходимых испытаний, мы планируем поставить в серию. По предварительным прикидкам по цене она старой деревянной машине не уступит, то есть, я имел в виду, окажется не дороже, а для применения именно в сельском хозяйстве будет в разы эффективнее. Хотя бы то, что она проектируется под мотор Черомского, с ресурсом в 50 часов, половинка этого мотора, дефорсированная до 500 сил, на стенде проработала почти 1000 часов. Так что с двигателем проблем не будет. Вы так уверенно об этом говорите. Есть основания для уверенности. Параметры машины для Бедунковича тщательно и просчитал Мстислав Всеволодович. Тогда следующий вопрос. Когда мы эту машину сможем увидеть? К лету, не раньше, но уже в июле. Надеюсь, машина пройдет начальные испытания в ЛИИ. Хорошо, вы прислали мне отчет по работам ЦМ. Он был подготовлен еще месяц назад из-за этого он уже несколько отстает от полученных позже очень неплохих результатов. Товарищи Люлька, Соловьев и Кузнецов выставили в ноябре на испытания на ресурсные испытания совершенно новые двигатели, и, если результаты этих испытаний будут соответствовать их ожиданиям, то в следующем году мы получим минимум четыре новых, я бы даже сказал выдающихся, самолета. Какие? Товарищ Архангельский предложил проект реактивного бомбардировщика с новым двигателем товарища Соловьева, который может нести до 6 тонн бомб на расстоянии свыше 1500 км со скоростью более 900 км в час. Евгений Георгиевич Адлер подготовил проект пассажирского самолета на 36 мест. У нас такие конструкции товарища Месищева есть, причем последние самолеты перевозят уже 48 пассажиров. Этот, реактивный, с двигателями люльки и машиной весьма заинтересовались в Министерстве обороны, командующим для быстрого перемещения, а аэродромы под него. Товарищ Адлер самолет проектировал подсельские аэродромы с уплотненным покрытием хотя бы, а в сухую погоду и обычные травяные аэродромы вполне подойдут. Это хорошо. Что еще, товарищ Месищев, раз уж о нем речь зашла, занимается разработкой тяжелого дальнего реактивного бомбардировщика. 8 тонн полезной нагрузки – Дальность полета без дозаправки до 7000 км. И, наконец, П-16, под новый двигатель товарища Кузнецова, до 12 тонн на расстоянии свыше 10 тысяч километров без дозаправки. Скорость, правда, в пределах 750. А зачем такая машина, если машина Мясищева почти такой же груз доставить сможет быстрее? Товарищ Челами заканчивает разработку «Даже не знаю». Как изделие охарактеризовать беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет-снаряд, способный после воздушного старта доставить до 5 тонн полезной нагрузки на 2000 и даже, возможно, дальше. Хаэма летом он обещал доставить тонну на 1000. Обещанное изделие уже готово, но в работе с товарищем Бондарюком наметились очень интересные перспективы с прямоточными двигателями. Когда поправки к отсчету подготовите, к конце недели, там еще много интересного по мелочам. «Буду ждать, а по тем проектам, которые в отчете отражены, как дела?» «Ну, товарищ Абартине вы знаете, он доработал серийную машину Ба-2, фюзеляж удлинил на пару метров на три почти, и, как только моторы Кузнецова будут готовы, передаст ее на испытание в Лии, 18 тонн, то есть даже Т-50 легко на 2500 перенесет, и у него есть проработка варианта уже самолета пассажирского, на 120 пассажиров». Но это только в чертежах, решение о постройке пока не принято, поскольку ГВФ интереса к машине не проявил. А сейчас он занят проектированием уже четырехмоторного самолета, на котором и Т-54 перевести будет несложно уже на 3000 километров. Тут пока есть определенные проблемы с авиационными материалами, но ВИАМ обещает в течение года их решить. ВИАМ много чего обещает а как с лопатками для горячих турбин. У них уже есть очень интересные разработки. До промышленного производства они пока не готовы, но тут задержка лишь в строительстве специализированного завода. Причина задержки – нужно очень много электричества. Сейчас совместно с Минэнерго мы строим рядом с заводом электростанцию на 170 мегаватт. Не рядом с самим заводом – а в Тюмени, но там всего-то 20 километров лэп протянуть, то есть заводу потребуется хорошо, если половина этой мощности, но пока не запустит хотя бы первую очередь, когда, по плану, летом, но сейчас об этом никто особо не задумывался, но мы в министерстве опасаемся, что с рабочими на заводе возникнут серьезные проблемы, то есть рабочих в принципе найти-то можно, а вот куда их селить. Поясните, рядом с заводом строится фактически небольшой город, даже не рабочий поселок, а именно город, но строится он крайне медленно, да и с точки зрения пожарной безопасности строительства трехэтажных деревянных домов так что ставит двухэтажные, а на коммуникации многого не хватает. Министерство своими силами строит два общежития на тысячу человек, но, сами понимаете, рабочие там в основном будут молодые, быстро семьями обзаведутся и в общежитии им жить вряд ли после свадьбы захочется. А затем у них ведь и дети пойдут, а это школы, детские сады. Есть предложения, даже несколько, но в любом случае потребуются трубы те же водопроводные, стекло да много чего из того, что сейчас в страшном дефиците. Однако нам реактивные, причем надежные, двигатели очень нужны. Итак, ну прежде всего МАП предлагает приостановить восстановление Киевского авиазавода, поскольку запланированные затраты не дадут ожидаемой отдачи. А Анатолий Георгиевич Бедункович в этот же день, собрав своих конструкторов, обсуждал проект нового, именно сельскохозяйственного самолета. Все же конструкторы серийного завода «Мало» занимаются именно конструкторской работой, им чаще приходится конструировать техпроцессы изготовления самолетных деталей и, в редких случаях, дорабатывать узлы самолетов под доступные технологии, и большинство из них новый самолет своего начальника увидела впервые. Однако половина этих впервые увидевших самого Анатолия Георгиевича знала еще с далеких довоенных времен, когда все конструкторы были равны, и поэтому обсуждение шло без малейших попыток угодить начальству. Толя, поинтересовался самый пожилой из заводских инженеров Василий Павлович, что за чудище ты придумал, летать это в общем, вот это, пожалуй, и сможет я, конечно, Пока ничего против него не имею, но хотелось бы пояснений по поводу столь элегантной конструкции. Мне Алексей Иванович передал мнение кого-то из членов Совета главных конструкторов, что сельхосамолет должен представлять из себя цистерну или бункер с крылышками. При этом сельскому самолету необходим великолепный обзор, ведь машина будет летать очень низко, а точность обработки, то есть куда сбрасывать груз, тоже очень важна. И поэтому ты кабину пилота разместил над мотором, но аэродинамика. Рабочая скорость предполагается в районе не свыше 100-120 километров, так что за особо низким сопротивлением воздуха можно не гнаться. Ну что же, в таком случае, а цистерна у тебя насколько? Предполагается тонна полезного груза 1200 килограммов максимум. Это не считай разбрызгивателя или шнекового рассеивателя для сыпучего груза. С 300 сильным мотором можно даже с некоторым перегрузом. А я не о том, если с таким грузом, да в резкий вираж придется у тебя хвост закрутит. Слишком уж велик будет крутящий момент. Я думаю, что уж лучше двухбалочную конструкцию тут применить. Спасибо, думаю, что этот вариант стоит проработать займетесь, Василий Павлович, а куда же я денусь, Анатолий Георгиевич, а зачем вы тут? К развешенным на стене эскизам подошел один из молодых инженеров и указал пальцем, эти балки поставили, ведь цистерну можно просто за силовой набор зацепить, можно, но за эти балки цистерна может легко подвешиваться и также легко сниматься, а вместо нее столь же легко повесится бункер, или даже, в экстренном случае, Простенькая пассажирская кабина. Допустим, в поле механизатор покалечился, нужно его в больницу быстро доставить. Пассажирская кабина, как я понимаю, не показана. А что, получается интересно. Я, пожалуй, соглашусь с Василием Павловичем. Нужна двухбалочная конструкция, но не из-за крутильных колебаний, а из-за удобства замены грузовых секций. При этом основная нагрузка пойдет на центроплан. «А кабину можно будет существенно легче сделать. С вашего позволения, я этим займусь и подготовлю предложение по методам установки и съема грузовых секций. А я, пожалуй, с предложенной компоновкой не соглашусь», — заметил старый приятель Бедунковича инженер Гаврилов. «Сейчас получается, что планер в районе полутоны выйдет, а мотор уже на 6 центнеров потянет, да и по габаритам он больше метров в высоту». Поэтому самолет твой выглядит, неважно он выглядит. Товарищ Черомский обещает дать нам двигатель весом в 350 килограммов и высотой в 70 сантиметров. Но это еще неизвестно когда будет, так что пока ориентируемся на мотор м 1 Бессонова, доработанный под 90-е авиабензин и с турбокомпрессором. Мотор в целом уже испытания прошел, но товарищ Шахурин сказал, Что в серию его запустит только когда под мотор самолет будет. Так, а как же нам машину испытывать без мотора? Специально для нас Цен на своих мощностях изготовит несколько моторов. Пока обещают 6. А сколько на самом деле у нас будет? Но 6 точно будет, так что работаем. И вот еще что, Алексей Иванович сказал, что если мы дадим стране так нужный сильхос самолет, то заводской КБ преобразуют в со всеми вытекающими. А какие вытекающие при преобразовании в будут? Спросил у Василия Павловича кто-то из молодых инженеров. Когда обсуждение идеи Бедунковича завершилось и народ начал расходиться по рабочим местам. Ну, особо никаких. Бухгалтерия у нас отдельная появится, возможно выделит нам отдельное здание. Будет еще новый отдел, отдел главного механика, так что нам по цехам со своими заказами бегать не придется эти ребята займутся, опять же, не придется нам грехи яковлевских конструкторов исправлять, собственными игрушками заниматься будем, свое опытное производство появится, машины экспериментальные там изготавливать станем, и, собственно, все». Василий Павлович широко улыбнулся и добавил, «Да, забыл, потому что мне это не важно, а вот вам, молодым, будет у нас еще отдел капитального строительства, чтобы здания дополнительные строить, если потребуется а заодно и собственный жилой фонд. Глядишь, года через два каждому квартиру отдельную уже дадут. У товарища Шахурина с этим строго. Не только у него, конечно, по всем военной промышленности порядок такой установлен. Товарищ Сталин, можно сказать, лично за этим следит. И, конечно, товарищ Берия, бабочки своими крылышками машут почти незаметно, но от взмахов их слабых крылышек в небе появляются крылышки более заметные и более сильные. Иногда эти крылышки несут в воздухе могучие бомбардировщики или юркие истребители, иногда красивые авиалайнеры, а иногда и очень странные самолетики, предназначенные для каких-то странных задач. Например, для засевания лугов семенами полезных трав, для разбрасывания ценных удобрений или поливания сельхозугодий страшной химией, напрочь уничтожающий разных вредителей, в том числе и бабочек, которые свою работу уже выполнили. Бабочек, конечно, жалко, но люди, такие вот существа, они больше о своем благополучии пекутся. И ради собственного благополучия они, люди, могут сделать многое. На испытание опытный образец самолета, получившего индекс лиг 12 выкатился из цеха 272 завода 8 марта 49 -го года. Глава 15. Вряд ли товарищ Сталин лично следил за тем, Чтобы конструкторы авиационных КБ обзаводились приличным жильем, да и товарищу Берии недо до жилищных условий работающих на оборону у страны инженеров было, то есть им не было дела до условий, в которых живут конкретные конструкторы и конкретные инженеры. С жильем в СССР для всех граждан было неважно, точнее даже сказать, совсем паршиво, и руководство страны беспокоило проблема в целом, причем беспокоило исключительно конкретно, и любые инициативы с мест. Если они могли помочь с решением проблемы, руководством всячески приветствовались. Поэтому и инициатива двух министров, министра авиапрома Шахурина и министра общего машиностроения Хруничева, была одобрена. Простая такая инициатива. На вспомогательных производствах двух министерств начался выпуск комплектов оборудования для шахтных цементных печей, не самых эффективных в плане производительности и использования топлива. Но, оказалось, что выстроить такую печь – производящую полтораста тонн цемента в сутки, можно месяца за три, если оборудование для печи уже готово. А если топить эти печи угольком с бастуза, то о топливной экономичности можно даже особо не беспокоиться. Уголь-то был совершенно паршивым, с зольностью в 40%, зато и обходилась его добыча в копейки. А избыток золы как раз в цементных печах не мешал совершенно, вся эта зола в цементы превращалась. Разве что возить этот уголь приходилось далеко. Но опять же, на одну такую печь в сутки требовалось всего-то тонн 20 уголька. Понятно, что цемент не только на авиаракетных установках делался, даже в основном не на них, но такую печку можно было практически где угодно поставить, да и топить ее можно было почти чем угодно. И ставили, и топили, так что на Дальнем Востоке появился даже некоторый избыток этого цемента. Избыток этот, ясное дело, сами же и потребляли, и его тоже не хватало. Но в дальневосточных селах проблема жилья исчезла, да и в городах там тоже она успешно решалась. Конечно, никто на Дольний Восток уголь из Экибастуза не возил, но печки прекрасно работали и на местном угольке, буром, в котором тоже золы было достаточно. А мельницы цементные за этих маленьких цементных заводах крутились от газовых мотор-генераторов, так что людям, довольно многим, Казалось, что счастье уже не за горами, а местами это счастье уже даже наступило. Вот только чтобы оно обратно не отступило, нужно было работать, и работать усердно. Причем не только руками, но и головой. Вот чем хороший СССР, так это доступностью новых технологий не только для тех, кто эти технологии придумал, а вообще всем предприятиям страны. Вот придумали на заводе в Реутове очень шустрый гидропривод, и уже через пару месяцев совершенно не заводик приступил к выпуску гидравлической шахтной крепи с такими же гидравлическими машинками. Придумали в яме, как на зерна корунда наносить слой рения толщиной вдоль микрона. И через три месяца московский НПЗ приступил к выпуску высокооктанового бензина. Гражданин Игнатьев конечно гениальный химик, но Советскому Союзу он состав придуманного им катализатора для гидрокрекинга нефти раскрывать не стал, даже за большие деньги не стал. А вот немецко-фашистский инженер, работавший в лаборатории, этот катализатор производящий по американской лицензии, не просто сам пришел в советскую комендатуру и поделился секретом, но и с удовольствием, и за приличную зарплату, конечно, поработал над разработкой методов препятствования отравлению катализаторов в крекинговых установках. Теперь стало понятно... «Зачем фашисты тратили бешеные миллионы для выработки полутора центнеров этого как его рения?» Сказал Сталин после того, как ему доложили о результатах работы. «Мы думаем, что немецкому товарищу можно даже орден Ленина дать. Я вот думаю, чтобы ему такого дать, чтобы он никому о своих открытиях не рассказал», задумчиво проговорил Лаврентий Павлович. «У американцев такие катализаторы в промышленных установках не используются, это исключительно лабораторный метод» поскольку произвести катализатор в достаточных объемах они пока не умеют, и отравляется он у них практически мгновенно. А что сам товарищ говорит? Он говорит, что еще лет 10 потребуется, чтобы научиться катализатор изготавливать. Ему про достижение химиков извем никто, естественно не сообщал. Да и в Америке производство металла даже производством язык не поворачивается назвать. Его получают килограммов по 10 в год. Вот и отлично. Я думаю, что если немецкое правительство выделит нашему немецкому другу даже не лабораторию, а институт, а людей пусть он сам подбирает при нашем присмотре, естественно. Но... Думаю, американцам он информацию в любом случае не сольет. У него янки племянника во Франции в концлагере инвалидом сделали. Мы уже предложили ему вместе с племянником в Крым переехать, там климат получше, но он пока не соглашается. Впрочем, сейчас это не особо актуально, в Германии служба госбезопасности уже очень неплохо налажена, там товарищи за подобными работами присматривают качественно, а прорение этот... Немцы его для других целей использовали, в основном для высоковольтных контактов размыкателей в тех же ракетах.